Очищение сознания как главное условие общения. Грани Агни-йоги, том 5, параграф 300, Матерь Агни-йога. Очищение сознания, то есть его осветление, очень сильно углубляет связь со своей иерархией. И защита, и помощь тогда намного облегчаются, можно действовать силою нашей или силой владыки тогда, когда чисто сознание и нет ничего могущего становиться преградой сближению. Куда пошлет луч владыка просимой о помощи, если отемненная аура не может его воспринять? Поэтому отметим, что для... Успешности совместных действий требуется очищенное сознание и полнота понимания ответственности за недостойные мысли. Силу любви к своей иерархии можно ринуть на очищение и преображение своей сущности. Если действительно любим, как говорим и утверждаем, то для любимых и ради любимых и для того, чтобы быть нераздельными с ними, можно все силы напрячь для освобождения от ненужных пережитков прошлого, мешающих объединению с ними. Полнота общения обусловливается полнотою такого освобождения. Если действительно пламенно чего хотим, то ради достижения желаемого можно Поступиться решительно всем, что препятствует достижению. Неубедительно, когда одной рукой созидается то, что разрушает другая. Два полюса постоянно борются в человеке за преобладание. Человек прошлого со всеми его недостатками и человек будущего, дитя света, который должен вырасти и победить ветхого человека в себе. Борьба драматична ибо должна завершиться полной победой света. Половинчатость недопустима, ибо разрушительно очень. Только решительный разрыв с прошлым в себе поможет продвинуться яро. Под прошлым подразумевается все подлежащее изживанию. Ведь помимо этого ненужного груза. В прошлом имеется много такого, что служит ступеньками к свету будущего. Это прошлое будем хранить. Им связаны с иерархией света. Оно помогает стремиться вперед и служит ручательством будущих достижений.